2015. Фиона не спала всю ночь, дожидаясь утра. Когда Ричард пошел в душ и некому было остановить ее, она вышла из дома на жуткие тихие улицы. Киносъемку приостановили, вагончики стояли на прежних местах, ограждения были сдвинуты к зданиям. Почти на каждом углу виднелись десантники в красных беретах с автоматами, словно какой-то ребёнок рассыпал по всему Парижу игрушечных солдатиков. Фиона, вопреки ожиданию, поймала такси. Водитель оказался кем-то вроде сомалийца или эфиопа. Он ехал молча. Приехав к бару, где работала Клэр, Фиона увидела, что вход забран рольставней, на которой висело написанное от руки объявление. И сказала водителю ехать обратно. Самолет Цисилли приземлился вскоре после терактов, и она узнала новость, пока ждала багаж. Ей удалось дозвониться до Фионы в час ночи, а чуть после полудня она уже была у Ричарда и снимала туфли в дверях. Фиона не виделась с ней 10 лет и не могла понять, в какой мере её внешность изменилась от усталости, а в какой от возраста. Сесилия выглядела настоящей бабушкой. «Когда тебе за семьдесят, можно быть бабушкой. А если тебе пятьдесят один, ты еще должна показывать класс на велотренажерах и гулять допоздна», так считала Фиона. «Что у тебя с рукой?» — спросила Сесилия. «Стигмат», — сказала Фиона. Сесилия не рассмеялась. Что ж, она и раньше не отличалась чувством юмора. Фиона заварила ей чай и рассказала о встрече с Клэр, хотя и не вполне передала овладевшее ей чувство унижения. Сесилия сидела на диване Ричарда, подавшись всем телом к окну. «Я никогда еще не видела Париж», — сказала она. «Но «Ну и странное время я выбрала. Ненавижу, что нам приходится жить, когда вершится история. У нас и так в жизни достаточно бардака из-за нас самих». Сицилия улыбнулась. Я по тебе скучала. Ричард передаёт привет. Он ушёл к себе в студию. Забавно, я сама сегодня выходила, но я боюсь, когда другие не дома. То есть Ричард не сможет убежать в случае чего. Сицилия согласилась с Эфионом, сказала ей, что не может связаться с Клер. Волноваться естественно, сказала Сицилия. Но я уверена, она в порядке. Фиона до этого момента не приходило на ум волноваться ещё из-за Курта. Но Курт мог с большей вероятностью оказаться ночью не дома. Хотя он вряд ли был поклонником хэви-метала, но всё же. В квартиру вошёл Серж. Потный волосы взъерошены, глаза запали, он кивнул им обеим и скрылся в спальне. "Я чувствую себя непрошенной гостьей", сказала Сисилия, и Фиона заверила её, что это не так. Мы все здесь в кризисном режиме, сказала она. Просто по разным причинам. Слушай, что я думаю, мы можем это пойти к Урту. Может, он скажет нам номер клэручи твои обстоятельства, тем более, когда я сама повидала с ней. Сесилия изучала свои ненакрашенные ногти. Лучше, если я пойду одна. Как считаешь? Возможно? К тому же, мать с сыном захотят побыть наедине. Фионе не хотелось бы, чтобы на первой её встрече с Клэр присутствовал третий лишний. Так что они перекусили, а затем Фиона проводила Сисилию на улицу и поймала такси. Сисилия поехала в Марэ, пообещав позвонить ей, как только что-нибудь выяснит. Когда Фиона вернулась в квартиру, на кухне сидел Серж со своим ноутбуком. "Я наорал на тебя вчера", сказал он, и она догадалась, что это извинение. твоя дочь есть в Фейсбуке. Она чуть не рассмеялась. Насколько бы это всё упростило. Написать ей сообщение, и не нужно ни лететь в Париж, ни нанимать детектива. Нет, сказала она. И меня там тоже нет. У Демиана была там страница, и последние несколько лет он отрыжимо разыскивал дочь через сеть. Значит, две вещи. Одна это проверка безопасности, Люди могут отметить, что они в порядке. Вот так. Она заглянула через его плечо и увидела таблицу имён и лиц друзей Сержа, сообщавших, что они живы. А здесь, сказал он, кликнув что-то ещё, такой форум, чтобы спрашивать о людях. Я пишу сообщение, о'кей? Она кивнула, и он стал печатать. Клер как? Она схватила блокнот и ручку со стойки у плиты и написала: "Клер, Яэль Бланшар". Думаю, она может использовать также фамилию Пирс. Фиона подсказала написание. О'кей, сказал он. Готово, ждём. Боже правый. Именно это и сказал ей Арно. Казалось, с тех пор прошло тысяча лет. Ждём. Позвонил Дэймон, и она ввела его в курс дела. Думаешь, она напугана? спросил Дэймон. Надеюсь, нет. То есть не больше, чем все. Она уже не ребёнок, но она мать. "Верно", сказала Фиона. "Верно. Может, так мы вернём её домой". Фиона в этом сомневалась. Мировой хаос никогда ещё не помогал ей. Казалось нелепым, чтобы это случилось сейчас. "Давай не будем желать слишком многого", сказала она.